Глава 20. Маник чувствовала, что заплыла жиром и обленилась. Пусть не в буквальном, физическом смысле, она прибавила не больше 1-2 фунтов, но в умственном, потому что ей приходилось сидеть в ожидании Райли, а праздность она не выносила. Она так и не научилась бездельничать, она терпеть не могла телевизор и не умела отдыхать, расслабляться, кайфовать, и желания учиться этому у неё не было. Всю жизнь она была настоящим трудоголиком. Если она не была ничем занята, то через несколько дней начинала сходить с ума. А с момента последнего визита Райли прошло гораздо больше времени. Ей уже звонили раз пять, умоляя взяться за работу, но как она могла браться за новый проект, когда в любую минуту мог появиться Райли с делом всей жизни, что бы это ни было. И ещё одна вещь сильно бесила её. Что же это было? Обычно она не придавала значения таким вещам. Никогда раньше она не выведывала у него подробностей. Это не казалось таким уж важным. Но на сей раз то, как Райли держался, не только таинственно, но и нерешительно, словно у него были сомнения. У Райли Вулфа никогда не было сомнений. Почему же теперь он сомневается? Какой Райли приготовил для неё задание, за которое готов заплатить кучу денег, сотни миллионов долларов? Маник знала, как рейли работает. Обычно он платил ей из страховки, что было намного меньше полной суммы. Расчёт происходил быстро и безболезненно для обеих сторон. Так что если он рассчитывал заплатить ей несколько сотен миллионов, то предмет его вожделений должен был стоить в 3-4 раза больше, а это означало миллиард долларов, 2 миллиарда. Во всём мире Можно насчитать горстку объектов, которые оцениваются в такую сумму, и Маник не могла придумать ни одного хотя бы отдалённо похожего. Очевидно, Райли может. Райли уже придумал. Если бы Маник занялась каким-нибудь делом, подобные мысли не занимали бы её. Но сидя на месте в ожидании Райли, она никак не могла отделаться от них, прокручивала в уме все возможности, отвергала каждую по 10 раз и продолжала размышлять. Она пыталась отвлечься, составив длинный список фильмов для просмотра. Ни один из них не удержал её внимание больше 10 минут. Она до блеска отмыла студию, аккуратно разложила краски и кисти, в десятках сочетаний примерила свою новую одежду, но ничего не помогало. После недели вынужденного безделья Маник не выдержала. Войдя в свою сверкающую чистотой, тщательно прибранную студию, она начала писать картину, которую задумала еще в аспирантуре. Не копию, а оригинальную работу, основанную на абстрактно-экспрессионистской интерпретации западно-африканской символики. Еще давно она отказалась от такой идеи. Картина получилась бы несовременной, и ее вряд ли удалось бы продать. Но сейчас, когда у нее возродился интерес к этой теме, она достала свои старые записи и принялась за наброски. 3 дня Маник делала черновые эскизы к полотну и 3 дня отвергала их. Но на четвёртый день что-то щёлкнуло. Она экспериментировала с тремя символами одинкра. Один из них напоминал два скрещённых изогнутых клинка, но в то же время был немного похож на церемониальную маску. Это навело её на мысль, и она принялась разворачивать один круг, пока та не приняла вид мощной абстрактной формы. Просматривая свои эскизы, Маник ощутила приятное возбуждение. "Могло что-то получиться". Она представила себе большое полотно, написанное чёрным цветом для придания большей выразительности, и вокруг можно поместить некоторые другие символы, развернуть их, чтобы они сочетались с её новым паттерном, сделать их окантовкой для основной формы. Впервые за несколько лет с удовольствием работая для себя, Маник принялась за полотно. В последний раз я видел Моник несколько недель назад. Я был занят, но это меня не оправдывало. Я знал ее довольно хорошо и понимал, как она воспримет то, что я оставил ее в неопределенности. Она будет пребывать в состоянии активного недовольства, а значит, мне надо быть на чеку, если она вздумает огреть меня. Моник бьет так, что искры из глаз сыплются. Итак, я подошел к ней осторожно и бесшумно. Окно у неё опять было открыто, что мне очень понравилось. Проскользнув внутрь, я сразу же увидел её у Мальберта, что меня немного разозлило. Я понимаю, что надо было связаться с ней, чтобы она не взбесилась. Но всё же я не мог поверить, что она возьмёт другую работу, которая может помешать моей. И вот, пожалуйста, она работает над новым проектом. И поскольку я разозлился, то решил подкрасться к ней, хотя поначалу не собирался. Я подумал, «Если я напугаю ее, и она испортит полотно, то и по делам ей. Может, это очередная чертова кассата или что-то типа того?» Но, подобравшись ближе и увидев, чем она занимается, я понял, что это не похоже на ее прежние работы. Прямо в центре полотна начал вырисовываться крупный мощный образ. Очевидно, это было абстрактное изображение, но что-то в нем показалось мне знакомым. Я подошел ближе, оказавшись прямо у нее за спиной, и посмотрел более пристально. В центре полотна пересекались две большие темные полосы. Я узнал в них что-то западноафриканское. «Одинкро», — наконец узнав изображение, вслух произнес я. Маник подпрыгнула вверх фута на три. До да чего же это было здорово! «Твою мать, Райли!» — завопила она, когда ее ноги вновь коснулись пола. Христом Богом клянусь, я убью тебя. Я знаю нехорошо с моей стороны находить удовольствие в том, чтобы напугать кого-то до смерти, но Маник в гневе выглядел такой чертовски горячий, что я не удержался от улыбки. Вовремя вспомнив о её кулаках, я отступил назад. Я точно услышал, как в том месте, где только что была моя голова, про свистел звук от удара. Эй-эй, полегче, выставив вперёд обе ладони, воскликнул я. Я снесу твою долбаную голову, так меня напугать. Я не собирался, отозвался я. Но потом увидел, что ты работаешь на кого-то другого и подумал: "На себя, придурок", вспылила она, размахнувшись ещё раз, но опять промазав. Я пишу для себя, потому что ты оставил меня здесь помирать от скуки, гадая, что на хрен случится дальше, или даже если, и кто знает когда. Господи, притормози, я теряю нить. Картина оригинальная? Будет, сердито сказала она, если я когда-нибудь её закончу. Так значит, вот чем ты хочешь заниматься? Я пожал плечами. Пожалуй, попрошу Тони Гао помочь мне в моём деле. Сделаешь это, и я в самом деле убью тебя. Блин, я уже несколько чёртовых недель валяю дурака, жду, пока ты Чёрт побери, Райли. Я отказалась от полудюжины предложений и ни одного долбаного слова от тебя. Она здорово злилась, но не пыталась врезать мне. Я подумал, что угрозами навалял и пододвинулся ближе. Мне очень жаль, Маник, искренне произнёс я. Всё немного усложнилось. Я пожал плечами. Но это неважно, всё хорошо. Мы готовы начать. Здорово, замечательно. Мы, блин, готовы на хрен начать, прошептала Маник. Что начать на хрен? Сама мысль об этом захлестнула меня волной возбуждения. Я закрыл глаза и на миг отдался ощущению. Рай или чёрт возьми, перестань. Ты пугаешь меня. Я никогда не видел тебя таким. В чём дело, блин? Открыв глаза, я взял её за руку. Её рука до плеча покрылась гусиной кожей. На этой девушке даже гусиная кожа выглядела привлекательно. Маник начал я. Собственный голос показался мне странным, словно я проглотил что-то не то. Мне было наплевать, это должно было случиться. Всё, что я наметил, всё, что сделал, чтобы план сработал, всё было на месте. Я видел, как всё складывается, и это наполняло меня какой-то безумной радостью, никогда прежде не испытанной. И когда я получу от Маник последний объект? Я вздрогнул, она тоже вздрогнула. Маник, повторил я. Скоро мы станем творцами истории. Мы совершим нечто невозможное, нечто настолько невероятное, что в мире не найдётся ни единого копа или вора, который мог бы вообразить себе человека, способного на такое, даже меня. Если только я вздохнул, представив себе то, что мы собираемся совершить. Если только что, раили, спросила Маник в кратчевом хрипловатом голосом. Если только мы не сделаем этого. Я заглянул в её глаза, и она встретилась со мной взглядом, и в следующий момент она неровно задышала, и колени у неё подогнулись. Я подался к ней, но она выпрямилась и отдёрнула свои руки. Чего не сделаем, скажи, ради бога, нахмурившись, потребовала она. Момент настал. Я полез в карман и достал небольшую пачку фотографий потом разложил их на её рабочем столе. Вот. Всё ещё хмурясь, Маник взяла фотографии и взглянула на верхнюю и застыла на месте. Она не издала ни звука, не пошевелила даже пальцем. Было ощущение, что весь мир замер, и Маник продолжала пристально смотреть на верхнюю фотографию. Господи Иисусе, после долгой паузы прошептала она. Господи, твою же мать. Поскольку я был с ней согласен, то ни слова не сказал. Маник взглянула на второй снимок, потом стала быстро проглядывать остальные, время от времени повторяя шёпотом: "Блин, господи, твою мать, о господи". Дойдя до последней фотографии, она перевела дух и глубоко вдохнув, замотала головой. "Нет. Нет, этого не может произойти ни в коем случае. Нет, это просто" и она шмякнула на стол пачку снимков. Твою мать, Райли, почти взвизгнула она. Ты совсем свихнулся, блин. Возможно, сказал я. Она опять заставила меня улыбнуться. Но я намерен это сделать. А они намерены на хрен прикончить тебя, завопила она. Все эти долбаные электронные системы сигнализации, штуки, о которых ты даже не слышал, и и охранники, Райли, у них там вооружённые охранники, блин. И эти ублюдки только и ждут, чтобы кого-нибудь прикончить. И два ты войдёшь, как К чёрту всё, нет. Это совершенно невозможно, блин. Угу, поддохнул я. Вот почему я должен это сделать? Она уставилась на меня, потом покачала головой. Ну у тебя совсем крыша поехала. Но в хорошем смысле, уточнил я, и она снова разозлилась. Тихоть представляешь, чёрт возьми, сколько вокруг этой долбаной штуковины всякой сигнализации, прокричала она. Ага, это не имеет значения. «Не имеет значения», — повторила она, — «не имеет значения, потому что хрена Фрайли-Вульф сейчас в деле, так что это не имеет значения, потому что хрена Фрайли-Вульф такой крутой и не имеет значения, что вы будете делать, вам его не остановить». По крайней мере, она больше не вопила. «Можно сказать и так», — согласился я. «Мне следовало быть на чеку, но я расслабился. Она так сильно шарахнула меня по голове, что у меня искры из глаз посыпались». Ты невежественная, тупая, заношивая, самонадеенная скотина, выпалила она. Я не собираюсь помогать тебе, чтобы тебя потом прикончили. Тебе повезёт, если получишь пожизненный срок. Я ничего не ответил, просто ждал, когда голова прояснится и я смогу видеть. Чёрт тебя побери, Райли, такое сделать никак невозможно, блин. Я смогу это сделать, возразил я. Я должен. Если ты прежде не снесёшь мне голову, Кто-то, вероятно, снёс тебе голову много лет назад, проворчала она. Не похоже, чтобы ты её пользовался. Ну ладно, Маник, всплеснув руками, сказал я. Означает ли это, что ты не возьмёшься за дело? Это означает, у меня хватит ума не пытаться. Ради бога, это совершенно невыполнимо. Тебя убьют или нет, Райли? Решительно нет. Приподняв бровь, я взглянул на неё. «Тебя так волнует, что меня убьют?» «Ух ты, значит, тебе на меня не наплевать». «Не наплевать, конечно», — огрызнулась она. «Ты постоянный заказчик. Хорошо платишь. Конечно, меня это устраивает». Я знал, что она скажет что-нибудь подобное. Она всегда так делала. И это немного задевает. Я имею в виду, задела бы, если бы я ей поверил. Я не поверил. Я покачал головой и сделал шаг к ней поближе». Есть что-то большее, правда? Маник полсекунды помедлила. Нет, глядя в сторону, ответила она. То есть иногда мне кажется, ты Она прикусила губу с гримаской, которая казалась мне невероятно сексуальной. Мне кажется, ты вроде как друг, она взглянула на меня. У каждого человека есть один друг мудила, да? Теперь я обиделся и почти поверил в её слова. Вот как. Я придвинулся к ней ещё на полшага. Значит, я просто дурком удила? Маникс снова прикусила губу. Наши взгляды встретились, и какое-то время мы молчали. Чёрт возьми, Райли, наконец сказала Маник и положила ладонь мне на грудь, но в тот момент, когда я собирался ответить тем же, она оттолкнула меня. Сильно. Этого больше не будет, ладно? Будет, возразил я. Когда ты проиграешь, пари. Никогда. Посмотрим. Я постарался придать своему лицу цирующее уверенное выражение. Но в таком случае ты должна выполнить моё задание или проиграешь. И кроме того, положив руку Маник на плечо, я пристально наблюдал за ней. Она тоже смотрела на меня, и я не мог угадать её мысли, но она не оттолкнула меня. Я понизил голос. Только представь себе Маник Ты должна почувствовать то же, что и я. По-моему, у меня слегка дрожал голос. Моник так и не оттолкнула меня. Не просто сама цель, но план в целом. То, как он будет работать, черт побери, девочка. Ничего подобного раньше не делалось. Ты станешь участницей величайшей кражи в истории, блин. Я легонько встряхнул ее, стараясь передать ей свое волнение. «А дерзкий вызов?» Ты не могла даже мечтать об этом. Господи, всё должно пройти идеально. Никто не мог даже попытаться, Маник. Но ты и я, вместе мы можем это сделать, я знаю. Я перевёл дух, пытаясь успокоиться. Я смогу провернуть это дело, Маник, без сомнения, но только если у меня будет абсолютно точная копия. Маник взглянула на меня и облизнула губы, отчего я почти забыл то, о чём говорил. Потом она отодвинулась от меня, взяла фотографии и, нахмурившись, начала разглядывать их, вводя пальцем по некоторым частям. Возможно, тихо сказала она сама себе. Это должен быть моассанит. Чёрт, сложно будет всё организовать. Так что, вдруг вспомнив о моём присутствии, она рывком подняла голову. "Ну, господи, Раиль, как тебе удастся подобраться так близко к Чёрт возьми, тебя убьют". Или даже хуже, с притворной серьёзностью произнёс я. Маник энергично затрясла головой. "Я серьёзно, эта штуковина окутана плотнее, чем чем anus комара?" предположил я. "Киска манашки? Да пошёл ты, Райли, я серьёзно!" выпалила она, помахав передо мной фотографиями. "Я читала об этом. У них десятки охранников с автоматами, и ты не сможешь. Я имею в виду, как, как?" О чём ты только думаешь, блин? Она говорила чертовски серьёзно, поэтому я ответил ей тоже серьёзно. Я думаю, что хочу совершить нечто такое, чего никто во всём чёртовом мире не смог задумать или совершить за миллион лет. И даже более того, я делаю это. Я перевёл дух, и меня вдруг охватил восторг. Мой план уже работает, Маник. До меня дошло, что я кричу, но мне было наплевать. Всё постепенно складывается. Я уже больше чем на полпути, и остальное тоже получится, я знаю. Чёрт побери, я могу это сделать. И я видел, что она почти поверила мне, поверила, что я действительно могу это сделать. Почти. Маник покачала головой, она вновь взглянула на фотографию, потом на меня. Ты ненормальный. Совершенно чокнутый, блин. Райли, здесь нет выхода на хрен. А выход всегда есть, возразил я. Давай, Маник, да или нет. Сможешь это сделать? Нет, я поднял руку. Не буду спрашивать, сможешь ли. Я знаю, сможешь. Но, Маник, сделаешь? Пойдёшь ли вместе со мной в историю? Покачав головой, она посмотрела на фотографию. Могу попытаться. Не знаю, откуда это взялось, но я услышал, как говорю голосом Йёды. Никаких попыток, только делать или не делать. Она покачала головой, продолжая глядеть на фотографию. Маник, ты можешь это сделать. Я абсолютно уверен. Потом я бросил на неё взгляд изкоса. Конечно, если ты откажешься, то я, пожалуй, да пошёл ты, чувак. Ты ни за что не выиграешь нашу пари. Я расплылся в широкой счастливой улыбке. Я выиграю в любом случае. Хрен тебе. Может быть, позже. Так ты в деле, Маник? Она зашипела, стала кусать губы, покачала головой. Потом взглянула на меня и не успела ещё ничего сказать, но я уже прочёл ответ в её глазах. "Я в деле", сказала она. "Но чёрт побери, Райли, именно". Наклонившись вперёд, Я быстро поцеловал её, пока она не успела меня остановить, и не дожидаясь, пока она что-нибудь скажет, я вылез из окна и пропал в ночи. Маникса с мутным выражением на лице смотрела, как Райли уходит. Придурок. Говоря это, она улыбалась, но потом вновь посмотрела на фотографию. Господи, блин, он совсем свихнулся. Покачав головой, она достала свой блокнот. Маник отличалась большой организованностью, в особенности если дело касалось работы, и прежде чем приступать к конкретному заданию, она всегда всё тщательно планировала. Пододвинув складной стул к небольшому металлическому рабочему столу, она убрала краски на полку под столешницей. Продолжая стоять, она положила блокнот на свободное место и вновь принялась рассматривать под разными углами фотографии из небольшой пачки. Это выполнимо. На самом деле, Вполне выполнимо, пусть и сопряжено с некоторыми сложностями, но как это угораздило проклятого Райли выдумать такое? Она вернулась к верхнему снимку. «Господи, твою мать!» — вновь очень тихо выругалась она. На миг ее захлестнуло волнение. Она опустилась на стул и медленно просмотрела фотографии. Она стала размышлять о материалах и технологии, но эти мысли меркли под напором громадности самого замысла совершить нечто подобное. Чёрт, пробормотала она. О, чёрт. Маник снова вернулась к первому снимку и долго изучала его. Потом, глубоко вдохнув, кивнула и принялась обдумывать. Хорошо, думала она. Я могу это сделать. Руки у неё слегка дрожали, но решение было принято она это сделает она изготовит идеальную копию этой вещи она сделает копию дерианура море света